с утра до вечера заискивала перед ним, чтобы его авансом обожали за то, что будет там, коли не по сердцу то, что делается здесь, словно он виртуоз, который взамен наистовое бесирование молитв готовит вечное бесирование жития после земного спектакля, словно свой лучший номер он приберег на потом, когда опустится гробовой занавес. Эта театральная версия –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 и учит нас уму-разуму для того, чтобы тем труднее было его разгадать. И не в том миссии церкви, чтобы обе трагедии свободы и рабства назвать векселями, выплату по которым гарантирует откровение, и которое небесное казначейство учтет с процентами. Представление о небесах, как о щедром косире, и о пекле, как долговой яме,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 При помощи тактики гибкого отступления, все более окольной интерпретации его буквы, но в конце концов проиграли. Нет у нас больше бухгалтерского видения трансценденции. Бог уже ни тиран, ни пастырь, ни художник, ни полицейский и не главный щитовод бытия. Вера в Бога должна отречься от всякой корысти хотя бы потому, что